тем более, что обходной путь по горам отрезан, — Пьетру, — сказал корсар, — испанцы его завалили, и нам ничего другого не остается, как брать под огнем пушек эти укрепления. А ты видишь болото, через которое нашим людям придется насилать мостки, да, Пьетру? Если б можно было обойти его и выйти на равнину, но что это такое? — Ее, видать, затопили. Смотри, как быстро поднимается вода. — Да, Пьетру. Комендант крепости отнюдь не новичок в военном деле и применяет все военные хитрости, оно и видно. Что будем делать? Будь что будет, кавальеру, разве позволительно нам отступать? Никто не станет больше верить в Олоны, в Черного Корсара и Мигеля Баска, да Пьетру. И к тому же не будем забывать, что в неприятельском стане находится мой смертельный враг. Да, я тоже горю желанием добраться до него. Тебе и Баску поручается самое трудное дело. Вместе с остальными флебуссерами перейти болото и выйти на врага с стороны гор. Я же пройду по самому краю болота и за деревьями незаметно проберусь к стенам первого форта. А как ты обойдешься без лестниц? Я кое-что придумал. Отвлекай испанцев, а остальное предоставь мне. И я буду не я, если через три часа Гибралтар не будет в наших руках. «Обнемемся, кавалера, на прощание, как знать, увидимся ли!» Оба славных флебустира крепко обнялись, и озаряемые лучами восходящего солнца быстро спустились с холма. Флебустиеры тем временем расположились на отдых на опушке леса. Карма Иван Штиллер с несколькими флебустиерами попробовали пройти по болоту, Но вскоре убедились, что это опасно. Ноги увязали в трясине, угрожавшей поглотить всякого, кто осмеливался ступить в нее. Неожиданно возникшее болото, казавшееся непроходимым, охладило пыл многих флибуссеров, но никто не помышлял об отступлении. А когда доблестные их вожаки, вернувшись, отдали приказ о немедленном выступлении, все воспрянули духом, так безгранично они. — Доверяли им. — Смелее, моряки! — вскричал Олоны. — За этими стенами вас ждут такие сокровища, перед которыми меркнут богатство Маракайбо, и покажем нашим заклятым врагам, что флигустеры непобедимы, как всегда. Да, в команду построиться в две колонны, Олоны обратился к каждому с призывом не отступать и приказал двинуться вперед. Черный Корсар вместе с Баском возглавил наиболее многочисленный отряд, в то время как Олонес, отрядом флебустьеров, двинулся вдоль опушки, намереваясь пересечь затопленную равнину и незаметно подойти к форту. Взятие Гибралтара Отряд, который Черный Корсар и Баск должны были провести через простреливаемые батареи болото Настоялось трехсот восьмидесяти флегусьеров, вооруженных короткими саблями. Лишь у немногих были пистолеты с небольшим запасом пуль. Решено было не брать с собой аркебус, так как польза от них при взятии бастионов было мало, и к тому же еще мешали в рукопашных схватках. Отряд был невелик, но все были полны решимости с сокрушительной яростью обрушиться на любое препятствие. Каждый захватил с собой повязанки хворосты и сучьи, чтобы пройти по ним через болото. Но едва они приблизились к краю обширной топи, как испанская батарея, находившаяся на противоположной стороне, озарилась огнем, изрыгнув из стволов ураган картечи Это было серьезное предостережение, но и оно не остановило бесстрашных мореходов, и зуз черного корсара вырвался воинственный клич «Вперед, морские волки!» Лебуссеры под градом картечи устремились к болоту. Они прокладывали себе путь, бросая под ноги хворост и сучья и не обращая внимания на огонь вражеской батареи, стрелявшей все чаще и чаще, поднимая повсюду фонтаны воды и грязи. Чем больше флибустьеры удалялись от опушки леса, тем опаснее становился их переход через болото. Флибустьеры никак не могли уместиться на узкой тропе Исучьев. По обеим сторонам от нее люди падали в трясину, увязая по пояс, не в состоянии выбраться из нее без помощи товарищей. В довершение несчастья принесенного хвороста не хватило, чтобы пересечь все болото. Не обращая внимания на огонь батареи, смельчаки погрузились по горло в грязь, собирали уже использованный хворост и переносили его вперед. Это был не только изнурительный, но и опасный труд При малейшей неосторожности флигустеров ожидала смерть в трясине. Огонь противника тем временем нарастал. Поднимая тысячи брызг, артечь со свистом прошивала тростник, а накосила еды нападавших, которые ничем не могли ответить, имея в своем распоряжении лишь пистолеты, пригодные для стрельбы на близком расстоянии.